15.04. Находившаяся в Шантарске во приглашению бульварного листка правозащитница Валерия Новохадская попыталась провести у Большого концертного зала митинг в поддержку героической борьбы чеченского народа за суверенитет и полную независимость. Новохадская и запровождавшие ее лица отбиты патрулем ППС у разъяренных шантарцев и с легкими телесными повреждениями доставлены в левобережный травмпункт скорой помощи. 15.14. Подразделения МЧС и спецназ закончили осмотр острова кумышева Каких-либо признаков готовившегося террористического акта не обнаружено. Задержаны 38 человек. Майор Камов, курирующий сборище педерастов на острове Кумышева, ведет сортировку. 15.21 У проживавшего в гостинице «Турист» гражданина Южного иностранного государства с непроизносимой фамилией обнаружен пистолет марки «Беретта» со снаряженным магазином. Доставлен на Черского. Соучастие в подготовке терактов отрицает. 15.22 Террористы потребовали представить им заправленный самолет с экипажем и миллион долларов. Начаты переговоры с одновременной проработкой варианта снятия с трассы. 15.30. Получена радиограмма с борта, подлетающего к Шантарску, спецрейса. Подтвержден приказ избегать кровопролития. 15.38. Пресечена попытка родственников-заложников прорваться через оцепление. У гражданина Струнникова, мужа директора Виктории Струнниковой, изъято заряженное охотничье ружье марки ТОС-34 двенадцатого калибра. 15.43. Спецрейс из Москвы совершил посадку в аэропорту Ермолаева. 15.59. Гражданка Новохадская, после возникшего у нее с персоналом левобережного травпункта скорой помощи конфликта, перевезена... в дежурную часть железнодорожного рая отдела милиции с целью обеспечения ее личной безопасности шестнадцать террористы потребовали передать по всем телеканалам Шантарска составленное ими обращение грозя в противном случае начать убивать заложников среди специалистов ведется дискуссия о том сели заложники живы Террористы разрешили поговорить по рации только с двумя, мотивируя это тем, что все остальные в истерике. Обращение на листке бумаги выброшено в дверь в бутылке из-под молока. По офицеру Байкала, ходившему его подобрать, не стреляли. Московская комиссия на предельной скорости движется в Шантарск из аэропорта. Ее председатель по радио посоветовал выполнить условия террористов и передать обращение. 16.24. По всем телеканалам Шантарска передается сообщение фронта подлинных мюридов Мавлади Арасханова. Специалисты не обнаружили в нем ничего нового. Практически все положения, лозунги и требования ранее содержались в выступлениях иных аналогичных групп. 16.38. Председатель московской комиссии лично вступил в телефонные переговоры с террористами, ведя разговор из здания областной администрации. Осаждающие получили приказ на полную боевую готовность. Подтянуты пожарные и санитарные машины в надлежащем количестве. 16.45. Командир группы «Байкал» после неоднократных просьб получил санкцию на меры под кодовым наименованием «Забор». Бронетранспортер группы заблокировал директрису огня, сделав невозможным ведение стрельбы из окон телестудии по Газгольдерам. Террористам сообщено по рации, что бронетранспортер остановился на данном месте из-за внезапно заглохшего мотора. 16.58. Террористы заявили, что в случае сдачи опасаются мести оставшихся на свободе братьев по оружию. Председатель комиссии ответил, что гарантирует им полную безопасность. 17.04. Террористы заявили, что готовы сдастся. 17.05. 17.28. Разработка деталей сдачи. 17.31. Получен приказ о том, что огня не следует открывать ни при каких обстоятельствах. Основные силы осаждающих, согласно достигнутым договоренностям, начали оттягиваться по всему периметру. Специалисты по электронике дали однозначное заключение — Все это время террористы не поддерживали связи с окружающим миром, исключая переговоры с председателем комиссии ни с помощью телефона, ни с помощью радиоаппаратуры. Даша видела со своего места, как автозак с серым кузовом и черной кабиной медленно пятится к двери студии. Автоматчик рядом с ней хрипло-тяжело дышал, Его согнутый в миллиметре от спускового крючка указательный палец побелел от напряжения. Появилась группа сбившихся в тесную кучку людей. Раз, два, три, восемь, нет, семь, точно семь. Почему же семь? Неужели все-таки, просунувшись межприльнувших друг другу тел, наружу торчат два автоматных ствола? Автозак разворачивается так, чтобы встать дверцей к вышедшим. Со всех сторон продвигаются люди в камуфляже. Автоматы, как и договаривались, за спиной. Пистолеты в кобурах. Есть! Неуловимый миг, когда все мелькает, рассыпается. Двух мужчин в камуфляже, насколько удалось рассмотреть, голова перевязаны пестрыми ленточками, укладывают лицом на асфальт, обыскивают. Слышен чей-то истерический крик. Один из заложников слепо бросается в сторону, его останавливают, успокаивают. Другой оседает на асфальт. К ним бегут врачи. Автозак проехал мимо Даши, за стеклом мелькнул напряженный автоматчик. Грохнула дверь, внутрь помещения кинулись несколько человек. Она нерешительно затопталась, не зная, что теперь делать. Достала сигареты, угостила соседа. Там и сям в застывших позах стояли вооруженные люди медленно-медленно, так же, как и она, привыкавшие к мысли, что все кончилось Жутко громыхнул взрыв Полетели стекла, в лицо ударило горячим ветром Послышался чей-то длинный, отчаянный, полный физической боли крик Подаркой пылали остатки вспученного взрывом железного кузова. Все, что осталось от автозака, так и не успевшего вывернуть на проспект Энгельса. Пожарная машина, тревожно воя и звеня, понеслась туда, подпрыгивая на бетонных поребриках. Отскочил автоматчик, едва не угодивший под колесо. Возникла суматоха. Даша почувствовала, что ноги у нее слабеют, становятся ватными, подкашиваются. Еще добрела до москвича, торчавшего на прежнем месте, плюхнулась на сиденье рядом с водительским. «Слишком много для двух недель», — повторяла она про себя, как испорченный граммофончик, — «слишком много для двух недель». Если бы они ехали самую чуточку быстрее, непременно угодили в заложники. И девять шансов из десяти за то, что получили бы пулю первыми. Все решили две-три минуты, и тот милиционер, что успел выскочить, на улицу. Сигарета прыгала в трясущихся пальцах, щелкнула дверца, это Федя уселся за руль. Из подарки валил густой черный дым, струя воды уже лупила по изуродованному кузову. Никто, конечно, уцелеть не мог. — Прямо на напиться тянет, — сказал Федя. Даша бледно усмехнулась. «Погоди, мы с тобой до ночи будем рапорты писать, как ценные свидетели. Француз где? Там где-то, за второй линией. Там трупы на студии. Они троих сразу убили, суки».